Еще интереснее следы непосредственного воздействия английского поэта, обнаруженные в одной из четырех так называемых «Од» Кантемира, 1735 год. В примечании к этому небольшому поэтическому циклу Кантемир поясняет, что под словом «Оды» он имеет в виду «песни», то есть не стихотворения торжественного характера, которые именовались одами в русской поэзии в последующие десятилетия. Все четыре оды Кантемира, по наблюдению Пумпянского, написаны итальянским индекосилабом, так что сплошные женские окончания в этой метрической атмосфере теряют свой польский характер, и эстрофа кажется копией итальянской. Последующие исследования обнаружили, что связь этих од с итальянской поэзией прослеживается еще далее. В первой же оде замечены отчетливые заимствования из седьмой песни «Потерянного рая» 1667 год Мильтона в итальянском переводе «Паоло Ролли», напечатанном в Лондоне в 1735 году, как раз в то время, когда Кантемир был особенно близок к лондонскому итальянскому кружку, клубу, и к самому поэту и переводчику Паоло Ролли. Приведенный пример демонстрирует ситуацию, в которой находились в то время в России поэтические переводы с английского. Они еще нуждались в посредниках. Переводчики английского стихотворного текста русскими стихами у нас в то время еще отсутствовали. И это обстоятельство предопределило многие особенности усвоения английской поэзии в последующей литературной истории России. Тредиаковский, 1703-1768 годы, вероятно, имел представление об английском языке и литературе. Но в своей переводческой практике, даже в тех случаях, когда речь шла об Англии и ее писателях, обращался к текстам на латинском или французском языках. Так Тредиаковский перевел написанный по латыни политико-сатирический роман Аргенида Джона Барклея 1582-1621 годы, писателя шотландского происхождения, жившего в эмиграции в Риме и в Париже. Два позднейших перевода Тридиаковского работы о Фрэнсисе Бэконе сделаны с французского текста. Однако ему было известно, что способ сложения стихов весьма есть различен по различию языков. Новый и краткий способ к сложению российских стихов, 1735 год. Это положение Тредиаковский подкрепляет ссылками на стихосложение эпопеи древнего и нового мира. Правила поэмы эпические не больше служат греческому языку в Гомеровой Илиаде и латинскому в Вергилиевой Энаиде, как французскому в Волтеровой Гонриаде, итальянскому в Избавленном и Расалими у Тасса и Аглинскому в Милтоновой поэме о потерянии рая. В более поздней статье, письме, в котором содержится рассуждение о стихотворении, 1752 год, Тридяковский осуждает своего вечного антагониста Сумарокова 1717, 1777 годы за его трагедию Гамлет. «Гамлет», — пишет Тредиаковский, — «как очевидные сказывают свидетели, переведен был прозою с английские Шекеспировы, а с прозы уже сделал ее почтенный автор нашими стихами». В своей нашумевшей «Эпистоле о стихотворстве 1748 год» Тредиаковский, называя много имен образцовых западноевропейских писателей, есть среди них и англичане Мильтон и Шекеспир, хотя не непросвещенный, а также остроумный поп, заключает свой перечень советом «Последуем таким писателям великим». Однако творения Мильтона у нас переводили и в течение всего XVIII века не с подлинников, а с переводов французских или немецких. Поэтические произведения Александра Попа имели ту же участь. В 1749 году второстепенный русский писатель и переводчик Шишкин перевел шутливую поэму Попа «Похищение Локона». 1714 год. Перевод был сделан прозой по французскому стихотворному переводу 1742 год и остался неопубликованным. Однако он дошел до нас и в рукописи, которая открывается забавным предисловием к читателю. «Господин поп пишет здесь переводчик, «знаменитый стихотворец английской Всем любителям чтения знаком довольным. Поэма сиям, его творение переведено мною в угодность одному моему благотворителю. Хотя переводы мои немало почти оригиналу нельзя уподобить. И есть ли господин поп в жилище мертвых, как там все люди и во всем становятся равны, прочтет по-русски свою поэму, то един став вечности удержит его оттого по-аглицки сошед сюда со мной подраться. Однако я твердо уповаю, что моя добрая воля услужить незнающим чужестранным языком, а притом замыслы творца и шутки произведут и мне в читателях Снисхождение. Известно также, что ученик ломоносова Поповский, предположительно 1730-1760 годы, по совету своего учителя перевел философскую поэму Попа «Опыт о человеке», написанную автором героическими двустишиями. Но свой перевод он сделал русской прозой с французского перевода и напечатал его только после долгих мытарств проведения этого труда через все цензурные инстанции – светские и церковные. Однако во второй половине XVIII века, примерно к 60-м годам, в России количество людей, знающих английский язык, очень возросло. существенно, что его изучали, и им пользовались уже многие русские литераторы. В первую очередь, это были люди, ездившие в Англию или жившие в ней. Таков был, например, поэт Василий Петрович Петров, 1736-1799 годы, проживший в Англии около двух лет. Состоя переводчиком и библиотекарем при кабинете Екатерины Второй, Петров по своей настоятельной просьбе был отправлен в Англию, откуда вернулся в 1774 году. В Англии он жил вместе с Силовым, отправленным туда для изучения математики. В своем первом послании к Силову Петров характеризует его в стихах, которые всецело могли быть отнесены к нему самому. «Счастливое дитя незнатного отца, что нраво-тихостью влечет к себе сердцам что рос, играл, гулял, из царских гор катался, и тем за набрегах вдруг с музами спознался». Находясь в Англии, оба приятеля основательно изучали английский язык и литературу. Одно из пожеланий петрова силового было выражено в стихах, в которых поэт просил услышать его меж сладких твоего глаголов «Одисона, меж истин грозного добротою Катона», то есть трагедия «Одисона Катон», 1713 год, которую он особо ценил. «Терпи и достигай терпеньем совершенства». Да щедрая в тебе природы огнь горит, дороску да грудь умов британских луч зарит. Сам Петров прилежно изучал Мильтона. Он перевел три песни «Потерянного рая», но вновь прозой. И попом, посланием которого он подражал в своей «Эпистоле» к «Из Лондона». Однако едва ли эти стихи известны были его английским собратьям по Перу, как на это в свое время надеялись его русские друзья. В бумагах Михаила Никитича Муравьева 1757-1807 годы, видного общественного деятеля, литератора и поэта последних десятилетий XVIII века, хранилось... Ненапечатанное стихотворное послание его к Петрову, 1778 год, под характерным заглавием «Успех бритской музы». В нем идет речь о воздействии английской поэзии на творчество Петрова, не так давно вернувшегося из Англии. При этом Муравьев допускает, что если бы Петров жил дольше на берегах Томизы, то есть Темзы, то он и там прославился бы своими стихами, поскольку он был усердным чтителем выдающихся английских поэтов. Попутно Муравьев дает характеристики ряда видных поэтов Великобритании, творение которых сам Муравьев, безусловно, знал не понаслышке. В стихотворении отчетливо чувствуется тенденция автора связать в своих представлениях питомцев британских и «Русских муз». Приводим начало этого длинного послания, недавно опубликованного по автографу. «Успех Бритской музы» к В.П. Петрову. «О ты, чей гордый дух и мужественный слог, подобно Дрейдену Вергилья выражают, прими стихи сии почтения в залог». Которые в меня дары твои внушают Сии разительны черты, Чем бы прославился и на Томизе ты. Томизы любят брег оттические музы, И сладость льют свою в британские слова. Слепец другой гомер Свергает смертны узы, Мельтон, чтоб созерцать сиянье божества. и матерь смертных рода, облечь твоей красой всесильная природа. После Драйдена 1631-1700 годы и Мильтона в послании идут поэтические характеристики Шекспира, попа и Джеймса Томпсона 1700-1748 годы. аллюзии на вторую часть его поэмы «Времена года» 1730 год. Мы не знаем, было ли это послание отправлено адресату, тем не менее можно предположить, что если Петров получил его, то он едва ли мог бы оказать автору то снисхождение, на которое надеялся поэт. На английскую поэзию Петров и Муравьев, несомненно, смотрели уже разными глазами – Издатель «Громоподобных от», поклонник Драйдена, Петров, по своим воззрениям, был убежденный классик. Даже дидактика, философские поэмы попа, поэта-мудреца, которые природу испытывают, едва ли могли увлечь его своим содержанием. Восторженная характеристика Шекспира, этого, по словам Муравьева, «исполина и владыки бритских сцен», едва ли могла быть петрову по нутру несмотря на оговорки что он неправильно велик то есть не придерживался правил классической трагедии равным образом петрову должна была быть чужда поэма томсона времена года возвещавшая утверждение в англии сентименталистской и предромантической поэзии в которой чувствовал крепнущее влечение муравьев Что же касается содружества британских и русских муз то о нем, как о явлении предвидимом и желанном, как раз в указанное время вспоминали не раз. Через три года после успеха бритских мус другой русский поэт Алексей Васильевич Калмаков умер в 1804 году, переводивший «Свифта» и «Стерна» с «Английских подлинников», Напечатал следующие стихи. Уже художество и кроткие науки Через моря свои к вам простирают руки. Я, музей, вдохновён глашу сии слова, Что видит Альбион, увидит то Нева. На русской почве английская поэзия сразу же поставлена была в условия, отличные от тех, в которых происходило распространение в России XVIII века других литератур Западной Европы, хлынувших к нам в то время бурным потоком. Важно прежде всего отметить, что английская литература – первоначально составляла в нем самостоятельно текущий малозаметный ручеек, который, однако, довольно быстро усиливался в общем течении. С другой стороны, нельзя забывать, что английская литература, и в частности поэзия, переводилась не с подлинников, а через посредство французских и немецких переводов. С середины 60-х годов XVIII века, когда количество переводов, появлявшихся в печати, превышало число выходивших в свет оригинальных произведений русских литераторов, особую роль стало играть учрежденное в Петербурге общество переводчиков, получившее значительные правительственные субсидии. Оно просуществовало до 1783 года. В число членов общества входило 114 профессиональных переводчиков с древних и новых языков. В течение 15 лет это собрание выпустило и наметило к переводу несколько десятков сочинений, среди которых были и английские. Но переводчиков с английского было явно недостаточно. В них ощущалась постоянная нужда. Собрание их искало, объявляло о том через газеты, предлагая принять заказы на работу по переводу ряда английских книг, или, за отсутствием желающих приняться за столь трудное дело, поручало производить соответственные переводы английских сочинений лицам, знающим французский или немецкий языки. Некоторые переводы английских сочинений появились в русской печати «через двойное посредство». французско-немецкая. Естественно, что подобная переводческая практика крайне затрудняла появление в русской печати тех лет стихотворных переводов, выполненных с английских подлинников. Между тем, собрание, старающееся о переводе иностранных книг, ставило себе и эту задачу. В одном из перечней изготовленных для собрания списки лучших драматических сочинений, предназначавшихся для перевода, кроме произведений писателей французских и испанских, предлагалось переводить также Шекспира и прочих английских и других знаменитых творцов в стихах и в прозе, с стихотворцев – стихами, а с прозаических писателей – прозою. Такое условие ставилось у нас переводчикам не впервые – Хотя для западноевропейских переводчиков, в частности французских, оно в XVIII веке не являлось обязательным. Выше мы уже приводили, относящиеся еще к концу сороковых годов, отзыв Тредиаковского о Гамлете Сумарокова, 1748 год, переведенном с французского прозаического перевода. Как известно, Сумароков был сильно уязвлен упреком, обращенным к нему его постоянным антагонистом. Но, возражая Тредиаковскому, очевидно, не понял, что последний вменял ему в вину. «Гамлет мой», — говорит Сумароков, кроме монолога в окончании третьего действия, и Клавдиева на колени падения на Шекспирову трагедию едва-едва походит. Перевод Сумарокова действительно мало походит на шекспировский текст. Сумароков лишь старался архаическими стихами передать мысли Гамлета о жизни и смерти и его сомнения о загробной жизни. «Отверсть ли гроба дверь и бедствы окончати?» Или во свете сем еще претерпевати? Когда умру, засну, засну и буду спать. Но что за сны сия ночь будет представлять? Как справедливо отмечалось, такое отношение к переводимому произведению было в духе эстетики классицизма. Поэтика XVIII века, характеризовалась принципом абсолютной ценности искусства. Эта абсолютная ценность существовала вне эпохи, вне языка, вне творческой личности автора, и это стремление к абсолютно прекрасному отражалось и на переводах. Если переводчику казалось, что он может улучшить оригинал, он изменял его. Прекрасные иллюстрации этого утверждения могут служить французские прозаические переводы произведения Шекспира, которые и в России в то время были в ходу. Не подлежит сомнению, что в 70-е годы XVIII века в России были люди, занимавшиеся переводами английского художественного слова непосредственно с подлинников. В частности, такие непрофессиональные литературные переводчики, которые изучали того же Шекспира в оригинале, не только не следуя его французским критикам, но и вступая порой в прямое противоречие с ними. Так в 70-х годах знатоком английского языка считался у нас Плещеев, выступавший в русской печати под характерным псевдонимом «Англоман», доставившим много хлопот русским библиографам, стремившимся его раскрыть. В 1775 году Плещеев стал советником русского посольства в Лондоне и членом Вольного российского собрания при Московском университете, поставившего своей целью совершенствование русского языка. В трудах собрания помещались переводы Плещеева с английского, в частности хорошо известный исследователям англорусских литературных связей письмо англомана к одному из членов Вольного российского собрания, посвященное вопросам стихотворного перевода с английского на русский. Прислано оно было из Лондона. Надобно чувствовать чрезвычайные дарования, писал Плещеев, или быть чрезвычайно смелу, чтобы переводить Шекспира, особливо знаменитые те места его сочинений, в коих сила воображения, мыслей и выражений нечто отменное и превосходное в себе имеют. Однако я, не имея тех качеств, какие для того предприятия нужны, а будучи единственно влюблен в некоторые места шекспировых творений, дерзнул перевесть одни из его стихов, кои столь известны, что всякой, кто читать умеет, их наизусть знает, а именно славный Гамлетов монолог. Весьма интересно и дальнейшее обоснование тех причин, которые заставили Плещеева взяться за перо переводчика. Я не остановился, вспомнив, что господин Волтерр «Сей монолог перевел. Не все россияне знают французский язык. К тому же, сравнив сей перевод с оригиналом, я увидел, что господин Волтер больше боролся с Шекспиром, нежели его переводил, и что ежели бы кто-нибудь его перевод на английский язык обратно перевел, то никто не узнал, что это Шекспирово сочинение». Я еще нашел, что говорить на французском языке так, как Шекспир говорил на английском, почти невозможно. А на русском можно ему, по крайней мере, подражать. И когда не силу и не красу его, то дух его сохранить». Цитированные слова для своего времени представляются не только неожиданными, но и весьма замечательными. Плещееву делают честь, как сделанное им в той же статье сравнение языков русского и английского, обнаруживающее и тонкое понимание им языковых несоответствий, различий и острый слух. Так и самый перевод монолога Гамлета, очень удачный, поблизости к оригиналу. Он очень складно звучит и доныне несмотря на то, что нас отделяет от него свыше двух столетий. «Иль жить, или не жить, теперь решиться должно, что есть достойнее великие души. Фортуны ль злой сносить жестокие удары, или вооружась против стремления бед, конец их ускорить, окончить жизнь, уснуть, и тем всю скорбь пресечь, которая смертных доля». Этот перевод не может быть обойден ни историками англо-русских литературных отношений, ни исследователями русского переводческого искусства. Замечание Плещеева относительно того, что мы даем больше ус слогу нашему, нежели сходно с вольностью нашего языка, и что недовольно нами приняты метафорические выражения, столь изобильные у английских писателей, вызвали дальнейшие размышления по этому поводу Антона Алексеевича Барсова, секретаря Вольного Российского Собрания, профессора словесности Московского университета, опубликовавшего в тех же трудах под инициалами а, б свой ответ на письмо Англоманова. Рассказанный эпизод, однако, ни в коем случае не должен рассматриваться как характерный для русской переводческой практики в конце XVIII столетия. Большинство русских переводчиков этого времени продолжали переводить английские поэтические произведения с французских, прозаических переводов, позднее немецких. Так издавались у нас русские переводы не только Шекспира, но и Гея 1685-1732 годы, Юнга 1683-1765 годы, Грея 1716-1771 годы и многих других.